Константин Назимов Травник 2. Лекарь Стас, оказавшись в другом мире, пытается совершить невозможное. Он травник и умеет находить общий язык с природой и людьми. Кому-то поможет, с другими сцепится не на жизнь, а на смерть. Не чурается женского общества и ценит дружбу. Уверенно, невзирая ни на что, идёт к поставленной цели и ни сном, ни духом не подозревает, что вокруг него плетутся интриги. Клановые войны в княжестве продолжаются. Пролог. Дорогу окончательно развезло. Затяжные дожди идут уже неделю, а сегодня первое сентября, и начинать с опоздания на школьные занятия не с руки. Как на грех, еще и шквалистый ветер поднялся. Поэтому и решил отправиться в поселение на квадрике, который доставили пару дней назад. Как бы мне не залепать школьную форму. Бормочу себе под нос и плотнее закутываюсь в плащ-накидку перед особо впечатляющей лужей». когда остановился и стал прикидывать, где проехать это мутное море разливанное. форсировал, но ноги замочил и вновь про себя чертыхнулся. Лера оказалась права, стоило ехать в сапогах, лучше болотных, а уже в махавке переодеться. Может, её бы и послушал. Да время поджимало, и следовало ответить на несколько писем с заказами. Да, дела идут неплохо. Хотя и не так, как планировала. Пока по сети покупатели не спешат выстраиваться в очередь. Если пару человек в день отважится заказать что-то из моего ассортимента удачно. Но, честно говоря, пока не до торговли. И на раскрутку сайта времени не хватает. На утро, после того, как мы с Викой прибыли из Ружева, с хозяйкой дома вышел непростой разговор. Понимаю женщину, которая могла потерять дочь. Не представляю, как бы со мной её месте поступил. И ведь оба знаем, что других вариантов не имелось. Оказались в безвыходном положении. Другой бы на моём месте уже давно в бегах ударился и местным посоветовал соглашаться на предложения бандитов, оказавшихся у власти. Нет, не смог. Да и в бегах находиться всё время невозможно. «Следует где-то осесть и идти к определенным целям. Их себе давно обозначил. Вот только список стал пополняться. Да и планы у меня на эту деревню появились. Не только из-за непоняток, что тут в прошлом творилось. Правда, есть опасения, что и в дальнейшем от Сомовки не отстанут. Но это потом. А сейчас другие заботы, в том числе и развернувшееся строительство». Оно не грандиозное, но внимание и вложения требует постоянных. За пару недель возвели небольшой цех, закупили различного оборудования, и скоро пойдёт пусконаладка господами специалистами, которым предстоит заплатить в валюте. Да, деньги тают, как утренний туман. От тех, что прихватил из сейфа, когда разобрался с мэром, осталось не так много. Опять-таки следовало подумать о транспорте. по размыслив, приобрёл два квадроцикла, снегоход и моторную лодку. За катер запросили какие-то немыслимые деньги. Это всё кажется обыденным на словах, а не на деле. С тем же строительством пришлось помучиться и помотаться по лесопилкам и строительным базам. Цех, если со стороны, больше напоминает коровник, 30 м длиной и 10 в ширину. Сложили из брёвен, прорезали окна в указанных мной местах, и теперь дело за крышей, перегородками внутри и проводкой. Бригада строителей поселковая, если не проконтролируешь, что материал растворяется, словно умеет телепортироваться. Пришлось подключить местных жителей, точнее, стариков с бабками, которые в леряном клане числятся. 20 кг гвоздей, 10 рулонов рубероида и кое-что из мелочёвки отыскалось сразу. Тем не менее, к моей затее относятся скептически. «Стаз, различных кремов, мази и настоек завались. В том же поселковом магазине несколько полок на любой вкус и цвет», — доказывала мне Лера. «И...» — пожимал я плечами. «Следует жить тем, как нравится, работу искать по душе и призванию, не забывая про свои возможности и интерес». «Но вложения вряд ли окупятся», — не отступала глава клана. Кстати, вряд ли мне поверят, что отыскались у стариков такие сбережения, и они решили их пожертвовать клану на развитие. А ведь цех придётся регистрировать и получать разрешение на его деятельность. А ещё взять лицензию на торговлю, организовать пару магазинов, наладить поставку каким-нибудь торговым сетям и аптекам. Мысленно продолжил я. При этом везде придётся отстёгивать, точнее, отслюнявливать определённую деньгу. Лера же боится того, что нас могут связать с гибелью мэра и его людей. Но она-то тут не при делах, а я в её клан не вхожу. Впрочем, могут подтянуть к ответу как подельницу. Как ни крути, она, признав меня родственником, взяла на себя ответственность за мою персону. Пусть и не оформив должным образом бумаги. Следует о заботиться и охраной, но это чуть позже. Квадрик уверенно пробивается вперёд. К началу торжественной линейки успеваю впритык. Если бы не документы, в школу и не подумал идти. Впрочем, рассматривал вариант, чтобы объявиться в столице и заявить о своих правах на наследство. Увы, но этот вариант не выдерживает критики. Доверенных людей нет. Зато имеются могущественные враги, о которых пока толком ничего не известно. В сети информации не так много о гибели моих родных. точнее того парня, место которого я занял. Понимаю одно: на земле и производство стоит большая очередь из желающих, и я, как настоящий наследник, формально числюсь на первом месте. Однако стоит появиться и во всеуслышание о себе заявить, как мои акции стремительно упадут. Вообще с кланами складывается интересная ситуация, дающая большую пищу для размышлений. В общих чертах структура понятна. Пуки в банке. Нет, есть те, кто собственным трудом и потом добивается чего-то в жизни, но на их достижения находятся халявщики. В итоге идут войны за обладание ресурсами и производствами. Чем больше у тебя в подчинении земель, тем клан богаче. Тот же Марж Ружева имел много чего, и свои интересы распространял на разные области. Но ещё и занимался обычным бандитизмом и рэкетом. Неужели ему не хватало бабла или хотелось больше власти? Хотя есть интересная поговорка: "Аппетит приходит во время еды". После уничтожения Сергеева и его неадекватного сыночка клан не загнулся, как я предполагал. Один из родственников стал исполняющим обязанности мэра. Сумеет он удержаться или уже кто-то готовится проглотить этот кусок пирога? Посмотрим. Но главное, на меня не вышли, и надеюсь, не отошют. Если по горячим следам никто не проявил интереса к моей персоне и не стал задавать неудобных вопросов, то с каждым днём шансы на это всё меньше. Впрочем, свои действия в ту ночь не раз анализировал, и промахов не нашёл, если не считать мелочей. Слабое место администрация, где действовал нагло и открыто, но там нет камер с высоким разрешением. Охрана и вахтёр... Ну, не смог их убить, но первые ничего не видели, а сторож вряд ли опознает. Я старался держаться в тени, кепка с большим козырьком скрывала лицо. Но на всякий случай в лесу лежит пара сумок с одеждой и некоторые суммы наличных. Стас, здорово! Ты где пропадал? Подошёл ко мне Василий Чернов и протянул руку, рассматривая квадрик. Техника твоя? Привет, ответил я на рукопожатие и осторожно стянул с себя плащ. Ну и погодка. Ага, покивал парень и посмотрел на небо. Сейчас опять зарядит. Дождь пару минут назад прекратился, но низкие тучи затянули весь горизонт. Пойдём, послушаем, как директор речь толкает, усмехнулся парень и пояснил. Наш рыбак. Ты о ком? уточнил я. Эм, Семёна Павловича так между собой кличат, пояснил Василий. Он из года в год говорит одно и то же, но не любит, когда его не слушают. Так э, квадрик твой «Или угнал у кого?» Парень похлопал ладонью по сиденью и стал рассматривать скудные приборы управления. «Техника принадлежит клану», — кивнул в сторону озера, за которым находилась Сомовка. «Понятно», — неопределенно сказал Василий, а потом хлопнул себя по лбу. «Блин, ну у меня и голова дырявая. Тут о тебе раз спрашивал какой-то столичный перец». С виду оленя-оленям, но мужик явно жёсткий и серьёзный. Ты это, поосторожней. И чего хотел этот, как ты его назвал, перец, напрякся я. А, пёс его знает, отмахнулся Василий. Прокатиться даш не вопрос, задумчиво кивнул Яра, рассматривая невысокого мужика в строгом деловом костюме и с папочкой в руках, который направился к нам. «Этот!» – сделал движение головой и наклонился, якобы завязывая шнурок. «Ага, он!» – мельком посмотрев на мужика, подтвердил одноклассник и взглянул на часы. «Стас, до линейки еще десять минут! Успею по поселку прокатиться! Ключи дашь?» «Лови!» – бросил ему ключ. «Только не обрызгай никого!» Василий завел квадрик и резко стартовал, а я приветливо махнул появившейся из-за угла школы девушке и крикнул. «Лен, привет! Меня подожди!» Та в ответ махнула рукой, и я поспешил к ней, надеясь выиграть время и оттянуть разговор с неизвестным. «Извините, Стас Иванов?» Сухо осведомился мужик, пойдя мне на перерез. «Допустим». Прищурился я, смотря в лицо незнакомцу и гадая, какие от него ждать проблемы. Скрытая угроза от незнакомца исходит. Уверенность и любопытство всё это успел уловить. А тот стоит и молча меня разглядывает. Просторный кабинет. Дорогие картины на стенах, массивный письменный стол, за которым сидит старик и просматривает принесённые документы. Жёсткие черты лица, сурово насупленные брови, мрачный вид. От него исходят волны недовольства. Возраст определить сложно. Ему можно до 70, и с таким же успехом 100 лет. И тем не менее, он крепок и силён. Второй господин вальяжно сидит в кресле и потягивает из стакана томатный сок, мысленно чертыхаясь, что отец не терпит, когда он в его присутствии пьёт виски. С одного взгляда видно, что он является родственником сидящего за столом. Лет 40, брюнет, без единого седого волоса, в хорошей физической форме и с таким же презрительным взглядом в глазах. Эти отписки мне начинают надоедать, поморщился хозяин кабинета и посмотрел на своего сына. Анатолий, ты чего мне притащил? Или без этих писулек не знаю, что требуется предъявить доказательство смерти наследника парфюмеров, а лучше его добрую волю о том, что он уступает нам право распоряжаться землёй и имуществом. Для чего мне изучать указы нашего князя, который сидит на качающемся троне? Где действия? А что ты о присоединении земель и фабрик? Наследник ускользнул, коротко ответил сын главы клана. «Князь закручивает гайки и начинает совать нос не в свои дела. Договора на поставки товара под угрозой срыва. Не хватает мощностей». «А я тебя предупреждал. Прежде чем взять те или иные обязательства, необходимо иметь материальную базу и резервы на непредвиденный случай». Раздраженно ответил старик. «Хрен с ним с внутренним рынком. Перетопчатся. Но нас не поймут иностранные партнеры». Мы находимся в том положении, когда никто ничего предъявлять не станет. Сметут нас с доски, да ещё и покуражится в назидание другим. Отец, есть предложение, как всё исправить. Анатолий достал из папки лежащий перед ним на столе один документ, после чего встал и протянул его главе клана. Старик пробежал глазами докладную записку одного из аналитиков. Предложений несколько. И одно хуже и жёстче другого. Следует отдать должное. Некоторые идеи даже не пришли в голову главе могущественного клана, занимающегося различными химическими средствами. Да-да, казалось бы, как клан, насчитывающий всего сотню лет от своего основания, мог достичь таких-то высот и имеющий различные интересы в абсолютно разных областях. Но попрежнему официальной деятельностью считается поставка бытовой химии. «Последний пункт», — подсказал Анатолий и подошёл к столу. «Сразу решим несколько задач». «Не рано ли нам на такое замахиваться?» — отодвинул от себя документ старик и пожевал губами. «Вариантов нет», — пожал плечами сын главы клана. «Стражи одарённых рано или поздно заинтересуются нашей неофициальной деятельностью. Лучше уж ими распоряжаться, чем в пыточные показания давать». Требуется тщательная подготовка, постучал старик костяшками пальцев по столешнице, на которую необходимо направить немалые средства, в тон ему ответил Анатолий. Без твоего ведома такими суммами не могу распоряжаться. Считай, получил согласие, медленно кивнул глава клана. Но про остальные дела забывать не стоит. Разумеется, облегчённо выдохнул его собеседник, на секунду раскрывшийся и показав, что спокойствие далось не так-то легко. Иди и работай. Каждый шаг, глава клана похлопал ладонью по предоставленной аналитической записке. Согласовывай со мной. Накону слишком многое, и не имеем права на ошибку. Это да, в том числе и никого пока в известность не будем ставить. Наш клан займёт выжидательную позицию, чтобы никто не смог предъявить претензий. Сын осторожно вытащил из-под пальцев старика лист бумаги, достал из кармана зажигалку и поджёг документ, после чего, покрутив его в пальцах, положил в пепельницу. Если подумать и внимательно посмотреть на главу клана, то можно заметить, что тот доволен от состоявшегося разговора. Мало того, Если копнуть глубже, то каждое решение Стрека вело именно к такому развитию событий. Стелла сидела в кафе и, улыбаясь своим мыслям, смотрела в окно, не замечая, как мимо проходят люди, по дороге движутся автомобили. Через час им со Стешей предстоит стать полноправными студентками одного из столичных университетов обучающих одарённых. Столько трудов стоило уговорить деда, чтобы он отпустил от себя внучку. Разрядов уступил только князю, который лично замолвил за неё словечко. Правда, этому предшествовала чуть ли не военная операция, чтобы Олег Александрович убедил деда, что внучке необходимо обучение в столице. Хабаровск, при всём уважении к преподавателям, не дотягивает до требований столичного учебного заведения. Эм Это, разумеется, официальная позиция подруг, но оспаривать её в присутствии князя дед не стал. Впрочем, это и так очевидно. А ещё тут есть много чего, в том числе и можно жить собственным умом. «О чём мечтаешь?» — села напротив появившаяся Стеша и попросила подошедшего официанта. «Капучино и булочку с джемом». «Как прикажете, госпожа». Учтиво сказал парень в форменной одежде и, поклонившись, поспешил исполнить заказ высокопоставленной посетительницы, чем вызвал лёгкое недовольство на лице дочери князя. От охраны не удалось избавиться. Сдерживая улыбку, спросила Стелла и сделала небольшой глоток из своей чашки с кофе. "Трое меня пасут", пожалилась Теша. "Но дело ещё в другом". Отец настаивал, чтобы передвигалось по городу в бронированной машине. Сама понимаешь, как только тачка подъезжает куда-нибудь, то всем сразу ясно: пожаловал кто-то из княжеской семьи. Девушка поморщилась. Потерпи, в универе вздохнёшь свободнее, попыталась успокоить подругу девушка. Сама-то в это веришь? хмыкнула дочка князя. Нет, не жалуюсь, понимаю, что на отца могут влияние оказывать, но иногда хочется побыть одной и пройтись по магазинам без сопровождения. Какие проблемы? Мы же с тобой и так делаем, начала Стелла, но заметив, как подруга погрозила пальцем и прижала его к своим губам, попыталась исправиться. А на охрану, что следует по пятам, уже внимания не обращаем. Вышло корявенько. Если их подслушивают, то могут составить кое-какие моменты, когда девушки вроде бы находились в лаборатории, а потом у них появлялись те или иные обновки. Ну ладно, проехали. Вздохнула Стеша и перевела разговор на интересующую их тему. «Твоего спасителя вычислить не получается. Даже стражи и те не смогли на след встать. Затерялся он в столице». После того, как этот неизвестный травник озадачил дочь князя, та решила во что бы то ни стало его разыскать и задать пару вопросов на лекарскую тему. В том числе и наорать на парня, что он ее подругу чуть не угробил. Да-да, девушки стали не разлей вода, хотя и характеры у них далеко не схожи. Стелла боевая, в какой-то степени наглая и безбашенная. А Стеша целительница в первую очередь, тихая и скромная. Как они могут ужиться? И тем не менее стали подругами. Дочь князя пыталась применять свой сыщицкий дар, которым владеет. Он не так сильно развит, но она старалась и даже проследила путь Стаса после того, как тот ее подругу оставил в лесу. Девушки тогда переместились в Хабарск. Князь, исходя из каких-то своих соображений, не стал препятствовать их дури, как заявил один из стражей. Времени прошло прилично, но сыщицкий дар не подвел. Сумела найти водителя грузовика, который подвез парня. Познакомились и с Зинаидой, и ее сынишкой. который молчал, проигнорировал полкило конфет, шоколадку и газировку. Они тогда прикатили к дому владелицы придорожного кафе на двух джипах, и Стеша сразу определила, что Саша недавно прошёл лечение. Парень же ушёл в глухую оборону и ничего им не рассказал. «Зинаида, пойми, Стасу благодарна и хочу ему помочь», пыталась убедить мать мальчика Стелла. «Сама видишь, что за нами сила». указала на джип с охраной. А мне нечего рассказать, пожала та в ответ плечами. Действительно, привёз Пётр травника. Молодой парень, а оказался знающий и даже денег за лечение не взял. Осторожно ответила Зина, внимательно следя за ладонью Стеши, которая водит над головой сына. Спешил очень и быстро ушёл. А куда, понятия не имею. Ты абсолютно здоров, Опустила руки Стеша и подмигнула Паренько. "Стас тебя на ноги поставил. Он хороший", коротко резюмировал пацан и замолчал. Тем не менее, дочь князя прошла путь, по которому необычный и загадочный парень убегал. Заинтересовала её странная берёзка, почему-то не вовремя зацветшая. Но что случилось на лесной дороге, они так и не поняли. А вот их охрана найденным джипом очень заинтересовалась. Дальнейший путь Стас отслеживать не стали. Он им более или менее известен со слов мальника, который у деда Стеллы служит начальником охраны. Виктор Викторович поведал, каким путём травник попал в столицу, в том числе и дал про честь показания соседей по купе. И всё же Стеша на столичном вокзале побывала. Людской поток давным-давно затёр все следы. Тут уловить нечего, сделала она вывод, стоя на перроне и смотря на спешащих людей. Подозреваю, что уже десяток минут ни один сыщик след не возьмят, каким бы даром он ни обладал. Вернулись они тогда в резиденцию князя, но от своих поисков остались довольны. А парень, его ищут профессионалы. Очень с ним почему-то князь решил познакомиться. Да и губернатор Хабаровска при внучке буркнул, что на него виды имеет. Правда, заставил Стеллу покраснеть. Очень он на неё демонстративно взглянул, а через 5 минут посетовал при подруге, что хотел бы поглянчиться с правнуками. Они тогда обедали с семьёй Огневых. Ох, и неудобно девушка себя почувствовала. Получается, что найти его не сумеем, нахмурилась Стелла и посмотрела на подругу, решив, что та признала поражение. Я такого не говорила, хмыкнула Стеша в ответ. Наоборот, появилась одна идея, но там предстоит перелопатить горы документов. Ты как, готова? И есть вероятность, что сумеем его отыскать? Недоверчиво нахмурилась девушка. Она немного разбиралась в настроении дочери князя. Та явно придумала какой-то нестандартный ход, поэтому такая таинственная и загадочная. Он травник, Пожалуй, то в ответ плечами. Есть кое-какие вещи, которые его выдадут и преподнесут на блюдечке. Остаётся только всё правильно понять.